Глава 28. Вслед за первыми ласточками, если так можно назвать огромных Фа и Криса, потянулся длинный караван других лекторов. Все они оказались людьми интересными, но некоторых хочется выделить особо. Тони Олчерч умудрялся совмещать два несовместимых поста — администратора зоопарка и ветеринара. Непонятно, как он мог контролировать здоровье многочисленных экспонатов коллекции, если львиную долю своего времени должен был проводить на деловых встречах. Я думаю, Тони Олчерч умел находиться в двух местах одновременно. Видимо, из опасения выдать эту невероятную тайну Тони никогда не смотрел в глаза тому, с кем говорил. Рассказывая об эпидемии чумы в зоопарке, он старательно разглядывал занавески, изучал ножки столов, и исследовал плафоны. Тайна. Великая тайна пряталась за его серыми, как асфальт, глазами. Они могли глядеть сквозь потолок и рассматривать созвездие. Он опускал взгляд в недро планеты и следил за вращением ее ядра. И ни разу не посмотрел никому в глаза. «Говоришь с ним?» — обижалась Олуэн. «А он будто и не слышит тебя. На кастрюлю все смотрит. Будто это она с ним разговаривает». Но в основном всех удручало, что у него зарплата в два раза больше, чем у других. Голова Тони выглядывала из пиджака, как сыч из дупла. Причем пиджак этот явно покупался сразу на две зарплаты. На груди Тони под ослепительно белым воротничком горел красный галстук с эмблемой Джерсийского зоопарка — белым дронтом. Все лекции Тони начинались одинаково. Встав за кафедру, он принимался внимательно разглядывать потолок. Когда студенты уже думали, что это будет длиться вечно, Тони неожиданно кашлял в кулак и начинал говорить. Речь Тони была истинно научной. Он то и дело говорил «не могу не заметить» и «как мне представляется». Однако из-за слишком частого повторения этих фраз не всегда удавалось понять, что именно не может не заметить Тони. Для специалистов сведения о карантине в зоопарке и способах обездвиживания животных бесценны. Но для студентов, знавших язык не так, чтобы очень, Лекция Тонни оборачивалась болотом, в котором они плавали и даже тонули. Родриго, не понимая, о чем, собственно, идет речь, подобно лектору, начинал задумчиво смотреть в потолок, видимо, пытаясь найти там ответы на свои вопросы.